Дейзи, 17 октября 2019 года. Четверг. За две недели до убийства. «Нет, не так. Чуть левее к окну. Вот так хорошо. Только поставьте его чуть наискось», — велела Дейзи Риттенберг, обращаясь к двум мускулистым парням в тюрбанах, которые, повинуясь ее указанием, двигали из стороны в сторону элегантный кожаный диван. Дейзи обставляла для просмотра роскошный пентхаус, но взятую на прокат мебель привезли с опозданием. На часах было уже без четверти шесть, и она чувствовала себя голодной и усталой. Она положила руки на ноющую поясницу, пытаясь хоть как-то уравновесить выпирающий живот. Дейзи была на тридцать четвертой неделе беременности. Роды ожидались первого декабря, и ей казалось, что этот день не наступит никогда. Дополнительные фунты, которые она набрала и которые не имели отношения к весу ребенка, бесконечно ее раздражали. Платье, которое натянулось и на животе, и на заду, казалось слишком тесным, лодыжки постоянно отекали, лицо стало одутловатым, ноги болели. Ее волосы, которые еще недавно были такими упругими и легкими, висели сальными прядями, а некогда безупречная кожа покрылась уродливыми пятнами, да еще и на подбородке красовался здоровенный прыщ. Сейчас, впрочем, Дейзи постаралась справиться с раздражением и сосредоточиться на работе. Одним из достоинств, выставленного на продажу пентхауса, был великолепный вид на океан, и она попыталась подчеркнуть это особым образом, расставив мебель. Риэлторская фирма Уэнтворд Холдингс оценила квартиру в 6 миллионов 700 тысяч американских долларов. Но даже так продать ее удастся достаточно быстро. Еще очередь из покупателей выстроится. Фирму Уэнтвард Холдингс основала мать Дейзи, Аннабель Уэнтвард, еще до того, как Дейзи появилась на свет. И Аннабель по-прежнему оставалась у руля. Разумеется, она вполне могла позволить себе не работать, но работала, потому что ей это нравилось. Была и еще одна причина — Анабель обожала контролировать все и вся. Мать Дейзи принадлежала к сливкам риэлторского сообщества Ванкувера и обслуживала только самых состоятельных клиентов, которые продавали и покупали роскошную недвижимость в городе и его окрестностях. Свою фирму Аннабель Уэнтвард создала, когда ей было всего 27. Хорошим подспорьем стало для нее, разумеется, и состояние семьи Уэнтвард, за наследника которого, Лабдена Оэнтворда, она вышла замуж. Сам Лабден к тому времени был основателем корпорации Терра Уэст, которая строила и обслуживала многочисленные лыжные курорты по всей Северной Америке, а также в Японии и в некоторых странах Европы. Число принадлежащих корпораций курортов в Старом Свете в последние годы постоянно росло. Сейчас на Терра Уэст работал и муж Дейзи Джон олимпийский чемпион по горным лыжам, который на играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити завоевал сразу две золотые медали. До сих пор Дейзи еще никогда не приходилось обставлять предназначенные к продаже помещения, хотя раньше она занималась дизайном интерьеров и даже управляла небольшой специализированной компанией Silver Aspens в Колорадо. Однако после того, как в июле они с Джоном вернулись домой в Канаду, Она решила, что Дородов будет помогать матери. «Так хорошо?» — прервал ход мыслей Дейзи голос грузчика с большими черными усами, и она чуть заметно вздрогнула. «Да, в последнее время она стала совсем уж рассеянной. Никак не может сосредоточиться на чем-нибудь одном. Дурацкие гормоны. Да, все отлично. Спасибо, парни. Теперь осталось поднять и установить кофейный столик, и на этом закончим». Грузчики вышли к лифту, чтобы спуститься с двадцать шестого этажа на первый, где остался их доставочный грузовичок, а Дейзи посмотрела на часы. Нет, до ужина она точно не доживет. Крошечный человечек, поселившийся у нее в животе, захватил полный контроль над ее телом и мыслями, чего она никак не ожидала. Он был как вирус, как маленький паразит, а она была просто носителем. И этот паразит очень быстро превратил ее в несчастное, страдающее существо, которое было совсем не похоже на ту Дейзи, которую она помнила. Дейзи резко качнула головой. Нет, она не должна так думать. Она хочет этого ребенка. Он изменит все не только для нее, но и для Джона. Именно из-за ребенка они вернулись домой. Из-за ребенка. Из-за обещания Лабдона повысить Джона. Найти ему новое престижное место в структуре корпорации. Да, этот ребенок нужен им обоим. Да и самой Дэйзи хотелось быть поближе к отцу с матерью, когда ее сын появится на свет. Главное, чтобы все прошло благополучно. И тогда... тогда они смогут забыть о неприятностях, которые случились с ними в Колорадо. Ладно, по пути домой она купит себе пиццу побольше. Или что-нибудь китайское на вынос. «Ну, привет, Дейзи!» Дейзи подпрыгнула, чувствуя, как мгновенно участился пульс. Круто обернувшись, она оказалась лицом к лицу с высокой черноволосой женщиной, которая только что вошла в пентхаус. Несмотря на высоченные каблуки, двигалась она на удивление легко и непринужденно. Это была хозяйка квартиры. Женщина бросила автомобильные ключи на мраморный кухонный островок и вопросительно посмотрела на Дейзи. Дейзи старалась взять себя в руки, но слова «Ну, привет, Дейзи!» на батом отдавались у нее в ушах. Точно такие же слова она получала в странных автоматически удаляющихся текстовых сообщениях, которые стали приходить ей с тех пор, как они с Джоном перебрались в Ванкувер. «Ну, привет, Дейзи! Добро пожаловать домой, Дейзи! Давненько не виделись, Дейзи! Я знаю, кто ты такая, Дейзи!» Сообщения поступали по WhatsApp и через сутки исчезали. Все с незнакомых номеров. Она пыталась их блокировать, но сообщения продолжали приходить. Пока Дейзи пыталась перевести дух, хозяйка пентхауса рассеянно оторвала три ягодки от виноградной кисти, которая лежала в вазе на кухонном островке. Совсем недавно Дейзи и так и эдак вертела эту вазу, стараясь выбрать наиболее выгодный ракурс. Пройдя на середину жилого пространства, хозяйка отправила одну ягоду в рот и, медленно повернувшись кругом, окинула критическим взглядом мебели картины, которые повесила Дейзи. Короткая стрижка пикси, узкое породистое лицо, изящные черты, гладкая светлая кожа, большие темные блестящие глаза. Хозяйка была полной противоположностью Дейзи, нынешней Дейзи. А еще она была стройной как модель с подиума? Швабра, подумала Дейзи с неприязнью. Сущая швабра. Женщина аккуратно отправила в рот вторую ягоду, стараясь не смазать красную помаду. Прошу извинить меня за опоздание. Совещание немного затянулось, и я. Она вдруг замолчала. Ее взгляд устремился на картину над камином. Вновь, повернувшись к Дейзи, хозяйка сказала: Вы уверены, что это подходит для. «Обставлять дом для просмотра и для проживания не одно и то же», — отрезала Дейзи. Должно быть, ее голос прозвучал достаточно резко, потому что брови хозяйки поползли вверх, и Дейзи вновь пришлось сражаться с раздражением и неприязнью к женщине-швабре. В конце концов, перед ней клиентка ее матери, а репутация в торговле недвижимостью — это все, и даже больше, чем все. «Нет, порочить доброе имя Аннабелю Энтвард!» «Сейчас никак нельзя», — глубоко и медленно вдохнув, Дейзи объяснила. «В данном случае наша задача подчеркнуть пространство, привлечь внимание к уникальным архитектурным деталям этой квартиры. Вместе с тем нельзя и переусердствовать. Потенциальный покупатель должен иметь возможность в полной мере оценить великолепную панораму, которая открывается из окон». Каждый клиент, едва только переступив порог, должен вне зависимости от его вкусов обратить внимание именно на вид из окна и представить себя жильцом этого роскошного пентхауса. Такова наша цель. Хозяйка квартиры закинула в рот третью ягоду. Что ж, я вполне доверяю Анабель. у нее хорошие отзывы. Во всяком случае, она умеет добиваться результатов, так что... Женщина не договорила и, медленно жуя, окинула взглядом туго натянутые на животе Дейзи платье и удобные мягкие кроссовки, которые та купила в универмаге по дороге сюда. Дешевые, белые, с оранжевыми полосами по бокам, обычный ширпотреб. Они не нравились ей самой, но она опаздывала, а от туфель, который Дейзи надела перед выездом, мучительно болели ее распухшие ноги и поясница. Честно говоря, замена себя оправдала. «Я на восьмом месяце», — сказала Дейзи в свою защиту и тут же возненавидела себя за эти слова. Какого черта она оправдывается? Ну и идиотка. Можно подумать, она обязана объяснять этой снопке, что в ее положении на первое место выходит удобство. Понятно. Хозяйка повернулась к Дейзи спиной и сделала вид, будто любуется видом из окна. Кровь бросилась Дейзи в лицо. Она ожидала как минимум дежурного «примите мои поздравления». Дейзи подошла к вазе на кухонном островке и поправила виноградную кисть, стараясь замаскировать нанесенный ей ущерб. «Мне не нужно работать. На доход от моего трастового фонда я могла бы трижды купить твой гребаный пентхаус и нисколько не обеднеть». Но вместо этого она спросила. «А у вас есть дети?» Хозяйка мрачно хохотнула, Дэйзи повернулась. «Ну да, конечно. Глупый вопрос. Что вы хотите сказать?» «Каждый, кто увидит этот пентхаус, сразу поймет, что ни один ребенок к нему и на пушечный выстрел не приближался. Глаза хозяйки чуть заметно сузились. «Мы с мужем еще до свадьбы решили, что у нас не будет детей. Это наш сознательный выбор. Мы не хотим приводить детей в этот мир. Значит, у него это не первый брак?» Хозяйка моргнула. «Простите? Ваш муж сделал себе вазоктомию, угадала? Чик-чик. Скорее всего, у него есть дети от первого брака, вероятно, уже взрослые». Хозяйка широко открыла рот. «В точку», — подумала Дейзи и добавила самым приятным голосом. «Везет же мужчинам, а нам с вами приходится постоянно помнить о том, что наши биологические часики все тикают и тикают». И даже если ваш муж вдруг передумает и сделает обратную операцию, для вас может быть уже слишком поздно». Она потянулась к своей сумочке. «В общем, мне было очень приятно помочь вам привести это место в товарный вид. Некоторым квартирам это, знаете ли, просто необходимо. Кстати, сейчас грузчики принесут кофейный столик. Вы уж покажите им, куда его поставить, а то мне уже пора, я и так опаздываю». И переваливаясь на распухших ногах, Дейзи направилась к выходу. Сердце тяжело стучало, но она была очень довольна. Дейзи Уэнтворд Риттенберг только что вернула себе часть своего былого очарования. Юная, задиристая, популярная у парней Дейзи, какой она была в школе, все еще жила где-то глубоко под слоем накопленного жира, среди бушующих в крови гормонов. Привлекательная и богатая, Когда-то она могла садить кого угодно, и, похоже, этот талант по-прежнему при ней. Да, в глубине души она все еще оставалась той дерзкой школьницей, которая сумела заарканить знаменитого чемпиона и секс идола Джона Ритенберга, увидя его буквально из-под носа у сотен вешавшихся на него поклонниц. Слегка пошатываясь, но продолжая торжествовать, Дейзи вошла в лифт и победно ткнула в кнопку первого этажа. Она и забыла, как это приятно — не отступить, отстояв свою позицию, а потом еще и нанести точный ответный удар. Октябрьский воздух был свеж и прохладен, и Дейзи с наслаждением вдохнула полной грудью. Когда она приблизилась к своему БМВ, припаркованному чуть дальше по улице, сердце у нее ёкнуло. Под дворник был засунут небольшой белый конверт. Трясущимися руками Дейзи потянулась к нему, открыла и достала листок бумаги, на котором было написано. «Я слежу за тобой, собака, Дейзи, день за днем. Я знаю, кто ты такая. Тик-так, часики».